Глава 11. Переступая порог, я быстро сыркнул по сторонам, а мне шерахнут ли по голове? Всегда надо быть настороже. Но всё же вздрогнул от огромного ярко-красного пятна над столом у окна, прямо под ярким светом от трёхрогового подсвечника. Великанский букет роз победно благоухает прямо в воздухе. И лишь когда проморгался, рассмотрел что стебли торчат из золотого или позолоченного кубка, а может и медного. Сильный и в то же время тонкий, изысканный аромат уже наполнил всё помещение. Пёс рядом чихнул, потёр нос лапой. Я развёл руками. Что делать, дружище? Женщины не понимают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а не носовые полости. Он пробежался по комнате, понюхал, внимательно и с подозрением поглядел на металлические статуи, словно подозревал их в ходении по спальне в наше отсутствие. Рыцари величественно и надменно взирали на всё через тёмные забрала. Я сложил пояс с молотом, перевяз с мечом и, раздевшись, завалился в постель. Пёс бухнулся на свою перину у порога. взглядом пообещал мне, что никто не переступит. Надеюсь, проворчал я. Деньёк сегодня выдался непростой. Почти сразу я провалился в сон. Хорошо понимал, что сплю. С моими снами такое бывает часто, когда знаю, что это сон, и тогда ликующе безчинствую, пьяный от безнаказанности. «Лапаю женщин, прыгаю с крыши на крышу через улицу, бью здоровяков в морду и поднимаюсь в воздух повыше, где им меня не достать». На этот раз всего лишь скакнул козлом и, равномерно взмахивая руками, как при плавании брасом, перелетел проезжую часть с двумя рядами автомобилей, и вдруг передо мной возник полупрозрачный призрак. Тело отяжелело, меня повлекло вниз». Сердце сжалось в страхе. Сейчас под тяжеленный грузовик, только чувак, но под огромными колёсами, однако подошвы коснулись мягкой травы. Справа и слева тусклая бесцветная равнина. Небо тоже тёмное, на востоке полоска рассвета. "Моё почтение, сэр Ричард", произнёс призрак. Он медленно наливался плотью, В то же время, оставаясь призраком, проступила одежда непривычного кроя, кинжал на широком поясе, а бледное лицо обезображено раной на виске. Еще одна огромная рана, судя по темной крови, на животе, словно острое лезвие ушло под ребро и, достав сердечную мышцу, опустилась ниже. И «Я счастлив, что доверил свою тайну именно вам». «Чего?» — переспросил я глупо. «Сэр Ричард», — повторил призрак, — «я тот самый, который вез кристалл огня своему сюзерену. Подлый Адальберт убил меня предательски. Но я, умирая, передал Господу свою душу, а вам свою волю». «А-а-а», — сказал я, — «так вы тот самый, а то я вас не сразу признал. Что-то зачастили, сэр». «Как вам там, в царстве теней?» Он зябко передернул плечами. «Мерзко. Но я рад, что вы тут же последовали за преподлым и бесчестным Адальбертом. И еще чуть, и ваша погоня увенчалась бы полным успехом. К сожалению, он сегодня достиг замка леди Элинор и передал кристалл огня своей повелительнице. Оттуда вам добыть его будет намного сложнее». Однако уже то, что вы презрев все препятствия, прибыли сюда так быстро, говорит о вашей рыцарской чести, вашем благородстве и великом мужестве. Я оглянулся, и сразу же, повинуясь моей воле, из темноты начал выступать остроконечный замок. Лунный свет падает под малым углом сбоку, высвечивая как башни, так и все малейшие выступы. "Ага", произнёс я, начиная что-то понимать. "Так это и есть тот самый проклятый замок леди Эленор, который проклятый Адольберт нёс украденный кристалл. Ну раз уж кристалл в замке, то я, сер, звать-то вас, доблестный сер Как, а то неудобно". Призрак ответил свистящим, как ветер в трубе, голосом: "Почему? Я не могу сказать даже этого. Какая тайна?" изумился я. "Нет. Но что ушло с мёртвыми?" ответил он за могильным голосом. "То ушло. Таков закон. Есть правда некроманты, которые поднимают мёртвых и заставляют отвечать на вопросы. Но, ну, во-первых, и наши ответы не полны, и допускают разные толкования." Во-вторых, сам некромант или тот, почей воле он такое творит, бывает жестоко наказан. "Я подумал", вздохнул. "Ну, вообще-то да, всё правильно. Хотя насчёт влияния мёртвых я бы так не сказал. А вон сколько Карл Маркс и после смерти натворил в мире живых. Ладно. Каков с виду кристалл огня? Допустим. Только допустим, что я схвачу за горло эту леди Эленор и скажу: Отдавай взад, гадина полосатая. Она возьмёт и отдаст какой-то камешек, застрявший в копыте её коня. Призрак прошелестел бесплотным голосом. Вы сразу узнаете кристалл огня, доблестный сер, и его невозможно не узнать. А по конкретнее, спросил я. Он в самом деле кристалл? Он светится? «Он горит!» — ответил призрак. «Он горит и не сгорает! Вы ни с чем его не спутаете!» «Спасибо, сэр! Бельперон!» — подсказал он. Призрачное тело колыхнулось так сильно, что я ждал полного рассеивания. Однако призрак сумел собраться, произнес с усилием. «Нам нельзя!» «Но не мог удержаться, чтобы не назваться. Это не куртуазно!» Я поклонился и продолжил. Благородный сэр Бельперон, я потрясён, насколько в вас идеалы рыцарства и куртуазности преобладают даже над законами жизни и смерти. Поэтому я, будучи рационалом, всецело рассчитываю на вашу помощь, ибо на вас можно положиться. Догадываюсь, что махать мечом в материальном мире вы не очень, однако здесь разведку недооценивают. недооценивают знать врага наполовину победить как говорили наши классики марксизма цезарь ганебал ленин вы конечно же в замке побывали он печально покачал головой заклятия сер ричард замок защищён сильнейшими заклятиями леди элинор да будет вам известно сильнейшая волшебница она умеет обезопасить свой замок Если бы души загубленных могли проникать через магические стены, проклятому от Альберту не было бы покоя. Думаю, я не один, которого он предательски. Сэр Бельперон, сказал я строго. Вы не должны опускать руки и свой карающий меч, даже если он астральный. Это враг внушил вам мысль, Что этот Адольберт в том замке защищён ото всюду? Такого быть не может. Совершенен только Господь Бог, а человек обязательно сделает такую глупость, что и на голову не налезит. Вы хорошенько осмотрите защитную стену, нет ли плохо прибитой доски, проржавевших гвоздей. С вашей стороны не совсем хорошо перекладывать всё на мои хрупкие плечи, а самому расположиться в первом ряду партер. Раз уж мы работаем в связке, давайте работать вместе. Призрак растаял, а мне остаток ночи грезился, но и в ковчег. Динозавры всё-таки проломили дно. Все мы очутились в воде, барахтаемся, одежда тянет ко дну, и я плыву по серой мутной воде, волны накрывают с головой, и тогда не соображаю, где верх, где низ. Небо такое же серое, как и вода. Вы нырнули за сна, как из очередной волны. Но плеск продолжается. Сквозь плотно притворённые ставни плещут струи воды, стекают по стене. На полу огромная лужа, подтекает под ковры. Я полежал под одеялом, прислушиваясь к монотонному шуму дождя. Воздух сырой, даже не сырой, а мокрый, весь как будто из мельчайших капелек воды. Пёс приподнял тяжёлую голову. Взгляд сонный, посмотрел с неодобрением и уронил башку на измятую перину. "Тебе хорошо", сказал я хриплым голосом. "Вообще-то не знаю, почему ему хорошо. Но как-то принято считать, что хорошо всем, кроме меня самого. Тебе не надо штаны надевать". Из окна видно, какой во дворе потоп. Вода хлещет уже поверх канавок у края стен. Весь мусор исчез. Отмытые камни блестят, как спины черепах. Мутная вода бурлит в местах, где уходит в подземные трубы и выводится за пределы замка. Я зябко передёрнул плечами и отвернулся от окна. Страшно и представить, во что превратилась земля там, где кончается камень. Одевшись, я остановился посреди комнаты. тупо прикидывая, куда сходить до завтрака. Если к алхимику за картой, то это перед в южную башню не успею. Чутьё подсказывает, что вот-вот ударят в гонг, а здесь, как уже выяснил, никаких переодеваний, а как в казарме, бегом за стол, пока всё не пожрали. Кажется, это называется разделным питанием. Рыцари Хамура смотрят загадочной темнотой из зарешёт четых забрал. Но я приподнял ближайшему забрало пусто. Оглянулся на остальных. Вчера перед сном проверял, честно говоря, у всех 12. Неужели вот так буду каждый раз? Но ну, не нравится мне, когда уставится и смотрят. В детстве всякий раз под кроватью палкой тыкал, даже рубашку перестал бросать на спинку стула, чтобы ночью не казалось чудовищем. Портреты со стен смотрят неодобрительно. Не нравлюсь, значит. Только на одной картине до меня нет дела. Там обнажённая женщина на роскошном ложе. По-фламандски пышная, хотя грудь маловато. Зато в талии широковато. Кожа гладкая, ровная. Постель пышная, очень неудобная. Запросто заработать сколиоз. Над женщиной... Порхают на крохотных крылышках двое до жути раскормленных младенцев с диатезными щечками и рахитичными ножками. В руках прозрачное покрывало. Наверное, от мух. Пес, наконец, поднялся, зевнул, потянулся и тоже уставился на портрет. Послышался стук в дверь и окрикнул «Войдите». Через порог переступила леди Дженнифер. Её взгляд сразу стал насмешливым, хотя, возможно, она надела эту личину ещё в коридоре. "Как же?" сказала она саркастически. "Как же? Ну что ещё могут рассматривать двое, хмм, мужчин?" Я с интересом проследил, как она подобрала эвфемизм, чтобы не назвать нас обоих кобелями, сдвинул плечами. "Почему же? Здесь много весьма любопытных вещей." Ну всё-таки это голые заинтересовало больше всего, я кивнул. Надо же знать здешние вкусы. А у вас там они иные? Конечно, сказал я убеждённо. У наших женщин грудь крупнее, очерчена лучше и не свисает, как уш из понееля. А у этой размером с фиги, но форму уже начинают терять. В талии через чур, а в области ягодиц, вот видите, Первые признаки целлюлита. Кроме того, похоже, ей недостаёт кальция и йода. Вот посмотрите, из-за нехватки кальция, вон какие залысины. А недостаток йода виден по раздувшемуся, как у кобры, подбородку. Я говорил холодновато, как патологоанатом. Если леди жаждала смутить деревенщину, то сейчас уже сама начинает краснеть. А я всё опускал руку. начал объяснять, как делать пирсинг на пупке. Мои пальцы сдвинулись к тому месту на картине, что вроде бы нечаянно прикрыт кончиком какого-то платочка за неимением фигового листка. Леди Дженнифер, зардевшись, торопливо прервала: "Я вижу, вы знаток, сэр Ричард, в подобных делах". "О, ещё какой", согласился я. "Только объясните, я вам такой пирсинг уделаю" Что, мать родная, в смысле леди Изабелла, из дома выгонят? Вы пришли выразить соболезнование в связи с таким ливнем или тревожитесь, что я вас объем? Вы отсутствием аппетита не страдаете, согласилась она ехидно. Как и ваша милая собачка. Ах, какая милая и какая воспитанная. Она и лапу подавать умеет. Знаете, сэр Ричард, меня вообще-то послала мама. почему-то решила, что я обижаю героя, так удачно появившегося в трудный для нас день, и так много сделавшего для нас. Я пообещала, что принесу вам свои извинения. Я отмахнулся. Надеюсь, вы поленились их сюда тащить, а то комнатка махонькая. Она подозрительно оглянулась. Махонькая? Ах, да. В сравнении со столь привычным вам хлевом, Я расхохотался. Переход от почти состоявшихся извинений до мгновенной защитной реакции, когда бьют в ответ, не раздумывая, настолько великолепен, что откровенно залюбовался её воспламенившимся лицом и гневно блещущими глазами. Леди Дженнифер, поинтересовался я тихонько: "Вас часто бьют по голове?" Она оскорбилась: "Почему вдруг?" Когда в детстве брякаешь глупости, пояснил я. Даже думая головой, получаешь по заднице. Но подрастая всё меняется: когда думаешь задницей, бьют почему-то по голове. "Нет", отрезала она. Меня никто не бьёт по голове. Значит, вздохнул я сочувствующе. Всё ещё по заднице. По коридору пронёсся тягучий медный звук гонга. Я церемонно подал Дженнифер руку к колечкам Она автоматически сунула ладонь, прежде чем сообразила, что делает. Попыталась отдёрнуть, но я прижал руку к боку. Дженнифер попыталась легнуть меня, но слуги открыли дверь, поклонились церемонно. Я благосклонно улыбнулся и пошёл, таща Дженнифер, как козу на базар. Пёс, перехватив мой взгляд, саркастически ухмыльнулся и пошёл следом. Дженнифер ещё несколько раз пыталась по дороге выдернуть руку, но я на чеку. Приблизились. Парадные двери обеденного зала в почтительной неподвижности застыл массивный человек в стерильно белой одежде и с белым колпаком на голове. Всё ясно. Должен следить, как реагируют на его старания двое аскетично высушенных слуг. Этих можно, наверное, называть уже лакеями. У отдельного стола ждет невысокая, полненькая девушка в белом передничке и с таким же белым чепчиком на волосах. Слуги распахнули двери, и мажор дом провозгласил торжественно. «Сэр Ричард и леди Дженнифер!» Дженнифер прошептала мстительно. «Может быть, собаку надо было назвать первой?» «Король Барбаросса хотел дать ей титул графа», — сообщил я. Не знаю, дал ли, но в дворянство возвёл. Это точно. Мы вступили в зал хоть и не под звуки гимна, но достаточно торжественно. Все трое дам, леди Изабелла, Даниэла и леди Бобитта уже на местах. Перед ними глубокие металлические посудины с ароматным горячим супом. Судя по запаху, молодая баранина со специями. Дженнифер оставила попытки выдернуть руку. это поставит её в смешное положение. Умнее сделать вид, что сама позволила из прихоти проводить себя до стола. А леди Бабета пропела с очаровательной улыбкой: "Сэр Ричард, опаздываете?" "Я вам не немец", ответил я с достоинством, чтобы вовремя являться. К тому же, с сестрёнкой вспоминали, как копались в песочнице. "Дженифер, почему не расскажете, Что такое тогда стыдливо закапывали, как кошечка. Дженнифер насмешливо улыбалась, все знают, что она дочь герцога, а я копался даже не в песочнице, а в за столом сказать неловко. Я тоже улыбался, подвёл к столу, отстранил слугу, сам отодвинул стул, а когда Дженнифер подошла к столу, придвинул, чтобы села со всей присущей ей грациозностью. Леди Изабелла смотрела с непониманием, зато леди Боббета воскликнула в восторге: "Сэр Ричард, как галантно, как изысканно! Я никогда ещё такой куртуазности не видела". По лицам остальных тоже видно, что такое впервые. Здесь феодалы у слуг хлеб не отбивают. Только Дженнифер застыла за столом, не зная, как реагировать на мою выходку. нет ли в ней замаскированного и особо гадкого оскорбления. А я сел на своё место и сказал громко: Люблю повеселиться, особенно пожрать. Га-га-га. Потёр руки и, ухватив длинный острый нож, солодострастно вонзил в бок жареного гуся. Дженнифер улыбнулась мстительно и сказала Даниэли громко: Сэр Ричард имеет в виду, что гусь свинье на один раз уснуть. Я с наслаждением вырезал исходящую паром горячую грудку и, обжигая пальцы, разрывал ее и швырял в рот. «Много есть вредно», — сообщил я всем с набитым ртом, — «а мало скучно». Пес подхватил на лету гусиную лапку, челюстью перемололи ее с ультразвуковой скоростью, сглотнул и посмотрел на меня невинными глазами. Дженнифер сказала насмешливо. «Сэр Ричард». «Кто-то про молитву забыл?» «Я не забыл», — ответил я твердо. «Моя молитва в сердце. Просто устав нашего ордена разрешает в диких землях вести себя по туземьи, чтобы не слишком выделяться. Дескать, с леди Дженнифер жить, по Дженнифер ей выть». Даниэла вдруг сказала, прячу глаза. «Рич, пожалуйста». Для твоего пленника отвели самый надёжный подвал в северной башне, откуда никому не вырваться. Сэр Митчелл там томится, скованный по рукам и ногам тяжёлыми цепями. Но ты забыл распорядиться, чтобы его кормили. Я крякнул. В самом деле забыл. Подумал, прикинул. Женщина смотрит с ожиданием. Сказал примеряющий: Как-то в наших краях Один корабль ночью сбился с пути и напоролся на рифы возле необитаемого острова. Рано утром туда спешно прибыл спасательный корабль. Капитан увидел огромную кучу обглоданных костей и одного человека, который что-то жарил на костре. Капитан воскликнул. «Я все понимаю. Катастрофа. Главное выжить. Не до христианских заповедей, но...» Здесь он упомянул несколько слов, которых вы, конечно же, не знаете, и добавил: "Но ваш корабль разбился только вчера вечером". Леди Бабета улыбнулась, зубки сверкнули ярко в свете множества огней. "А в самом деле, дорогая Даниэла, столько событий, нам показалось, будто год прошёл, а ведь сэра Митчелла сэр Ричард привёз только вчера". Даниэла возразила горячо. На бледных щеках выступили красные пятна. «Ну и что? Это не повод, чтобы морить голодом!» Дженнифер молчала, Лидия Изабелла сказала примирительно. «В самом деле, дорогая, ничего же не случилось? Сегодня же его покормят. Просто забыли. Не так ли, сэр Ричард?» Я ответил с по-прежнему набитым ртом. «Что за вопрос?» но только тюремным пайком. А то наша правоохранительная организация в лице леди Даниэлы начнет кормить его так, что можно будет прокормить двух баронов, а то и трех». Даниэла сказала с укором. «Рич, как ты можешь? Он хоть и пленник, но тоже человек. У него есть отец, мать, его кто-то ждет. Он сам к кому-то привязан, кого-то любит». «Любовь», — сказал я нравоучительно, — Это ума по мрачению. Лечение только одно палкой по голове. Даниэла воскликнула жалобно: "Что ты говоришь, Рич? Как можно?" Я повернулся к Дженнифер. "Леди, поддержите." Она фыркнула: "Вас ни за что, дорогая Даниэла. Ты что-то не то говоришь. Нельзя проявлять даже подобие жалости к чудовищу, что разоряло наше село." Вот-вот, поддакнул я. "Дженифер", рассерженно вскрикнула. "А вы помолчите". "Молчу, молчу", пробормотал я. "Я думал, угадал ваше желание". "Вы никогда не угадаете мои желания", я сказал, защищаясь. "Да-да, женщины предпочитают, чтобы мужчины читали их желания по глазам, потому что сами сформулировать свои желания не в состоянии". "Где ей забыла" Улыбнулась, взглянула поверх моей головы. На дальней стене три узких окна, даже сейчас плотно закрытых ставнями. «Сэр Ричард, мне Мартин передал, что вы велели седлать коня сразу же после завтрака. Похоже, вам придется это отложить. Дорога такая, что если вы и готовы вытерпеть проливной дождь, но загоните коня». Рыцарь должен заботиться не только о крепости доспехов и наточенном мече, а от коня зависит ваша жизнь, потому он должен быть бодр и свеж. Я выслушал и изобразил на лице не свойственную мужественному рыцарю глубокую задумчивость. Леди Дженнифер и Даниэла затихли. Их ложки едва позвякивают, обе прислушиваются к каждому слову. «А что?» — спросил я с обеспокоенностью. «Конь захромал? Копыта сбита?» «Нет-нет», — заверила она, — «с ним все в порядке. Просто Мартин уверяет, что если вы едете в такую погоду, конь растянет все сухожилия на ногах, пытаясь удержаться на скользкой дороге. А через пару дней, когда дождь прекратится и все подсохнет, он понесет вас, как воробышек». Я нехотя кивнул. Жаль. Он казался мне таким крепким. Что ж, если я не буду слишком уж в тягость, я задержусь с вашего позволения на сутки другие. Конечно, всё это время постараюсь вам не слишком досаждать своим видом. Возможно, Мартин покажет мне, где здесь охотятся. Она слушала внимательно, словно искала второй смысл. Дочки переглянулись, но молчат. Наконец леди Изабелла произнесла с сомнением: "В такой дождь вообще-то рыцари всегда ездили в тёмный лес. Потом он стал зваться Чёрным, а теперь его вовсе зачерованным. Туда перестали ездить даже за дровами. Ещё хороша охота, говорят, в береговых зарослях. Там множество непогоданные птицы". Леди Даниэла вскинула голову. На мать с укором взглянули чистые серые глаза. «Мама, там же, говорят, появилось какое-то водяное чудовище». «Это слухи», — ответила леди Изабелла. «Только вчера туда ходили наши крестьяне, собирали водяную целебную траву. Никаких чудовищ не видели, зато от птичьего гвалта едва не оглохли. Налейте сэру Ричарду вина». Вы как относитесь к вину, сэр Ричард? Я ответил весело. Моя мама мне говорила: "Сынок, воздерживайся от вина, женщин и песен. Главное от песен". Леди Дженнифер сказала мстительно: "Представляю, каков у вас голос". "Да", согласился я. "Мама знала, что говорила". Принесли великолепную рыбину. В зубастой пасте крохотный осьминог. Я быстро нарезал, орудуя ножом и придерживая ложкой. Взглянул на тарелку леди Изабеллы, но спохватился. Здесь за этим делом следят слуги. Отодвинул кубок с красным вином. Слуга приблизился, склонился к правому уху. — Вам не нравится вино, сэр? — Прекрасное вино, — заверил я. — Просто чудо! Но сейчас я буду жрать рыбу. Понял? Рыбу. Да, сэр. Он выглядел явно озадаченным. Леди Изабелла и дочери внимательно прислушивались. Я отмахнулся. Хоть и ладно, пусть. Просто в моей стране красное подавали к мясу, а к рыбе только белое вино. Но в дороге не выбирают, вы правы. Проезжая через дикие земли, что только не ел у бедных людей. Леди забыла произнесла поспешно. Жак, принеси белого вина. Слуга исчез. Я виноват, развёл руками. Простите, не хотел нарушать ваших местных правил этикета. Я же говорил, с туземцами стараюсь вести себя, как и они. Она не повела и бровью, только леди Бабетта чуть-чуть улыбнулась. А леди Дженнифер посмотрела на меня так, словно с удовольствием шарахнула бы Это и рыбиный по голове.